Эпилог. Супружество без супружества. Маленькая, вечно удрученная женщина, фрау Квас никогда и не перечила, и даже Ирма, уж на что острый у нее язычок, стала с некоторых пор на удивление покладистой, даром, что муж вечно торчит перед глазами, все видит, все слышит, во все вмешивается и ровно ничего не делает». Сегодня он опять разворчался, Ирмхен, жаловалась шепотом фрау Квас. «Надо иметь железное терпение!» «Пусть себе ворчит мама», — уговаривала ее Ирма. «Я же ничего не слышу». «Но не слышать тоже не всегда помогает. Приходится иной раз и дать отпор». Как-то вечером, часу в десятом, Гейнс, уже приготовившись ко сну, сидел в кухне на своей раскладушке и наблюдал за тем, как Ирма На ночь, глядя, все еще что-то прибирает. «Ну, Ирма же!» — откликнул он, и глаза его заблестели. То ли от подавленного зевка, то ли... «Что скажешь, Гейнс?» — отозвалась она небрежно. «Устал?» «Устал?» — скинулся он на нее с внезапным раздражением. «С чего бы это мне устать?» Она бросила на него быстрый взгляд и продолжала убираться, оставив его вопрос без внимания. Это молчание сперва разозлило Гейнса, ведь он абсолютно прав, с чего ему уставать. Но немного прошелся по улицам, постоял перед газетными витринами в поисках объявлений, о которых теперь и слыхом не слыхать. Но сходил отметиться действительно, есть от чего устать. Но постепенно досада улеглась. Он все глядит на Ирму, у нее, когда она что-нибудь делает, такие быстрые, Решительное движение, а ее рука, отставляющая в сторону тарелку, глаз не оторвешь. Его так и тянуло к ней, он ощущал ее в себе неизбывно. «Но Ирма же, послушай», — сказал он чуть погодя. «Да, Гейнс». И снова этот быстрый взгляд. «Присядь ко мне на минутку». «Сейчас». А сама все продолжает хозяйничать. Он некоторое время терпеливо следил за ней, а потом не выдержал. «Ты уж и подойти ко мне не хочешь?» «Ах, Гейнс! Что значит «ах, Гейнс»? Тебе противно посидеть со мной?» Она повернулась к нему, держа в руке ложку. Потом ему отчетливо вспоминалась эта ложка в ее руке, когда Ирма ему сказала «Нам больше нельзя». «Нам больше нельзя?» — отозвался он запинкой. «Нам уже и этого больше нельзя». Вместо ответа она только медленно покачала головой, стиснув губы. Она смотрела ему прямо в глаза без робости и смущения. Но ведь начал он в замешательстве после минутной паузы. Ведь до сих пор Ирма по-прежнему смотрела на него, не отводя глаз. Она, видимо, забыла, что все еще держит в руках эту дурацкую ложку. Она смотрела на него серьезно, настойчиво, и ее взгляд... Лучше всяких слов говорил, что это не минутный каприз, а твердое, уже давно зревшее в ней решение. Но ведь снова начал он и продолжал между тем, как мысливо-напряженно работала, стараясь разобраться, переварить, понять. Ведь до сих пор у нас обходилось благополучно, она по-прежнему не сводила с него глаз. Наконец она сказала... Мне этого больше не вынести. Каждый раз потом я с ума схожу от страха, пока не убеждаюсь. Нет, больше никогда. Никогда, беззвучно отозвался Гейнс. Не смотри на меня так, горячо воскликнула Ирма. Ты знаешь, я люблю тебя, а дети, дети моя страсть. Ты знаешь, я не могу пройти мимо детской коляски, не заглянув в нее. Меня даже запах ребячий трогает до слез. «Мне бы иметь детей, много детей!» Она смотрела на него невидящим взором. Казалось, ей мерещится где-то далеко светлый, залитый солнцем дом, звенящий детскими голосами. И вдруг ее глаза омрачились печалью. Вся ее статная фигура словно поникла. «Но дети, которых ты не в силах накормить, дети, за которых надо обивать пороги благотворительных касс, чтобы выклинчить какую-то малость на пеленки. Нет, нет, нет. Это троекратное нет как будто распрямило ее стан. Ее решение быть супругой без супружеских радостей было, по-видимому, бесповоротным. Она поглядела ему в глаза, она сказала, «Мне ведь тоже не весело, Гейнс, но я ничего не могу поделать. Не я сотворила это проклятое время. Казалось, она ждет ответа. Как будто он может сказать ей нечто такое, отчего бы это отчаяние, это трудное время исчезло, рассеялось как дым, а потом покачала головой, не ему, себе в ответ покачала головой, бросила скороговоркой. Покойной ночи, Гейнс. И вышла из кухни, все с той же ложкой в руке. Он долго стоял у окна и глядел во двор, погасив свет на кухне. И во дворе уже стемнело. Было только десять вечера, но редко где еще мерцал огонек. В этом доме ютилась беднота. Здесь утром вставали, а вечером ложились со словом «экономить» на устах. Ложились независимо от того, хотелось или не хотелось тебе спать. А почему бы и не лечь? Едва стемнеет. Ведь в собеседниках у тебя недостатка нет. Голод, заботы, отчаяние. Кто-то позаботился о том, чтобы ты не соскучился в постели. У тебя есть о чем поразмыслить. «Покойной ночи, Гейнс, сказала она и ушла. Даже руки не протянула, не говоря уже о том, чтобы вместе посидеть на раскладушке. Стало быть, и на этом приходится ставить крест. Человеку 27 лет, а его супружество превращается в бессмыслицу. Вслед за обедом бедности еще и обет воздержания. Добро бы он был подвижником в монашеской келье, но жить рядом с любимой женой, и все же, невзирая ни на что. Некоторое время ему не дает покоя дурацкая мысль. Почему она не кинула ложку на кухонный стол, а унесла с собой в спальню. Теперь у него есть повод лишний раз зайти в спальню, потребовать у нее ложку, вызвать ее на объяснение, как и почему. Да что на объяснение? На спор? На ссору? Приказывать человеку, даже не выслушав? Кто дал ей право за него решать? Теперь у него и это отняли. Человека обобрали, лишили самых естественных прав, какие даны ему на земле и она еще присоединяется к этой разбойничей шайке. Разумеется, все, что она говорила, истинная правда, и вечно страх попасться, и ее любовь к детям — все правда. Она действительно любит детей, хоть иной раз и даст маленькому Отто под затыльник. Это не мешает ей быть нежной матерью. Ее и роды не пугают, и не так уж беспокоит, что станет с ее чудесной фигурой, И вот она взяла на себя, пусть и навязанную ей роль палача, она приводит в исполнение вынесенный ему приговор, ссылаясь на тяжелое время, как ссылаются на закон, а он пусть выворачивается, как знает. Микроб, ты жалкий микроб на этой земле, ты прах, пока еще живое тело и уже распадающийся прах. У мухи, да, у этой мухи над кухонной плитой больше прав, чем у тебя. Право на жизнь, на существование, продление рода, дети, это ведь тоже в некотором смысле богатство, смех и ожидание, вопросы и возмужание, это больше, чем богатство. Это дорожный указатель, обращенный во время, в вечность. Но мы сломали указатель. У нас полное бездорожье, у нас только чищоба, трясина, бесплодная пустошь и первозданный ил. Словом, конец. Он отворачивается от окна. Этот едва освещенный двор тоже ничего другого не сулит. Первозданный ил. Он смотрит в кухню, туда, где стоит его раскладушка. Сейчас мы на нее завалимся, Гейнс, сынок. Хоть мы и не слишком устали... Хоть наши мысли и не сулят нам спокойного сна, все равно мы на нее завалимся. А чтобы разогнать скуку, представим себе, как было, когда мы еще были женаты. До сих пор мы на сон грядущий представляли себе, как бывает, когда у тебя есть постоянная работа. Или как заходишь в кафе и говоришь, кельнер, бутылочку белого десяток сигарет, а в кармане у тебя... Заработанные деньги, и ты вправе их истратить, не обделяя жену и сына. А сегодня мы себе представим, что такое настоящий брак. Белое тело и поцелуи, ах, поцелуй, они не надоедают, даже если ты уже сто лет женат. А Ирма целует совсем по-особенному, ее полураскрытый рот приближается к твоему. О, дьявол, дьявол, кто в силах такое выдержать? чертям бы взорвать весь этот мир, валяться на раскладушке, зазвав к себе в гости призраки собственных супружеских радостей, возбуждать себя воспоминаниями о былых утехах. Проклятье! Нет, нет, ни за что на свете. Это окончательно превратишься в свинью. А я не хочу превращаться в свинью, клянусь. Как бы эта братва над нами не куражилась, я не хочу... «Превращаться в свинью!» Одним прыжком Гейнс Хакендаль вырывается из кухни, и вот он уже среди мусорных баков на темном дворе. Шагая по кучам золы и черепкам битой посуды, он ощупью пробирается к темным воротам. Калитка, разумеется, не заперта. В этом доме не боятся грабители. Здесь, бывает, ночью спят при открытых дверях. Гейнсу это на руку. Не нужно ходить за ключом. Просил он у Ирмы ключ. Она, пожалуй, догадается о его душевном состоянии и из жалости. А ну, пошла подальше, оставь меня, наконец, в покое. Я до тех пор буду слоняться по городу, пока не избавлюсь от проклятых мыслей. Я не собираюсь клянчить у собственной жены, чтобы она из сострадания. спокойствия? ни за что. Берлин достаточно велик, ничто не мешает мне из Вильмельсдорфа дойти ну хотя бы до Крейсберга. Когда я после этого вернусь домой, я уже верно смогу спокойно глядеть, как Ирма готовит завтрак. О, дьявол, спокойствие, я!» И Гейнс Хакендаль бежит. Он бежит от собственной жены, но ему, конечно, не убежать от самого себя, от своих желаний, вожделений, надежд и грез. Все это он уносит с собой. Он опустошен и полон до краев. У него нет никакой задачи, нет работы, и ничем не сдерживаемые желания пожирают его, перекипают через край, и каждая мысль возвращается все к тому же. Ему уже больше нельзя спать со своей женой. Когда ему поставили в вину продажу трех бланков для прописки, он решил, что это предел. «Но для совершенства нет предела. Мы превратимся в такого пяти- или шестиклассника, подверженного тайному пороку. Свою законную жену мы приспособим для распутства. О, дьявол, спокойствие!» Гейнс Хакендель свернул свет штрассы на Хауптштрассе. Потом через Колоненштрассе вышел на Драйбунденштрассе. Улицы плохо освещены, Повсюду грязь и беспорядок. На усеянных бумажным хламом тротуарах толкутся люди. Что-то опять стряслось в мире, или в городе Берлине, его мире. Гейнсу даже вспомнилось, что он читал об этом вскользь, изучая газетную витрину. В парламенте спорят, строить или не строить броненосец, который необходим для обороны Восточной Пруссии. Одни за, другие против. И на это переводят тонны бумаги, устраивают собрания без конца обсуждают и доказывают. О, Боже, как это осточертело Гейнсу все эти печатные и устные речи, а в результате ничего не делается. Мы все глубже погружаемся в выл, куда уже втоптаны все эти бумажки еще до того, как кончились их собрания. Но нет... Они еще не кончились. Гейнс попал в район больших пивоваренных заводов. Перед входами в клубы толпится народ, много молодых парней. Они оживленно болтают, почему-то дожидаясь конца собраний. Гейнсу вдруг становится не в Магату в полном одиночестве. Во власти мучительных мыслей об Ирме тащится по ночному городу. Он подходит к публике и останавливается послушать. Ему это можно. Он ведь безработный. Да и похож на безработного, а стало быть, ничем не отличается от других. Они только окидывают беглым взглядом его потертое зимнее пальто с обтрёпанными петлями, его исхудалое от недоедания лицо с торчащими скулами и запавшими глазами и продолжают спорить. Шутка ли, броненосец? Да на него надо ухлопать 30-40 миллионов. Лучше бы эти деньги... Раздали безработным, было бы больше толку. Что верно, то верно. Нам такая железная посудина ни к чему, ведь у тех, небось, 10, если не двадцать таких утюгов. Правильно, товарищ, на каждого безработного пришлось бы под двадцать марок, и то хлеб. Зато на 30 миллионов прибавится работы, осторожно замечает кто-то. Каким это образом? Нечего сказать, сообразил. Добро бы они на зарплату пошли, а ведь тут главные доходы, которые это братья положит себе в карман. А сколько уйдет на подмазку, пока кто-нибудь не загробастый такой жирный подряд, задумчиво говорит другой. Ты, видно, не прочь присосаться. Пососи-ка лучше свою лапу, для желудка оно пользительнее. Гейнс Хакендаль переходит от одной группы к другой и молча слушает. Но куда бы ни подошел, всюду слышит он одно и то же, разве что слова другие, повсюду безнадежность, неверие, отчаяние. И не то, чтобы сам он был другого мнения, он тоже не видит смысла в таком броненосце. Да и кого туда посадишь? Уж не тех ли, что говорят такое, а других нет. Все говорят одно и то же, в том, что это говорит каждый, И заключается вся безнадежность, а та безнадежность, что у него в душе, только смыкается с общей безнадежностью, нигде не проблеска надежды. И так же внезапно, как Гейнс Хакендаль прервал свою одинокую прогулку, он ее возобновляет, а тут и собрание кончилось. У входа в клуб вспыхивают дуговые лампы, словно людям хотят дать немного света на обратную дорожку. Но Гейнс-Хаккендель не оглядывается. То, что говорилось на собрании, и какое вынесли решение, его уже не интересует. И так он идет дальше и доходит до Виктория-парка. За драйбут штрассы следует нарядный Виктория-парк. Когда-то здесь можно было повеселиться и накупить всякой всячины, Но об этом больше и мечтать не приходится, ведь Виктория означает победу, а мы уже давно не побеждаем. Гейнс Хакендель присаживается на скамью. На темную скамью, лишь слабо освещенную далеким фонарем. Хоть октябрь уже на исходе, и Гейнс легко одет, у него пропало всякое желание бродить по городу. И он присаживается. Домой ему не хочется, Хаос в душе еще не улегся, да и чего бы, собственно, уж не от разговоров ли про броненосец. Дальше идти тоже не тянет, да и куда, собственно, повсюду одно и то же. И так он присаживается. Эх, закурить бы, и было бы совсем ничего, но и о куриве мечтать не приходится. Он машинально шарит ногой по земле и вглядывается в темноту под ногами. Но ему стыдно, и он переводит глаза на деревья и кусты. Собирать окурки и докуривать их? Нет, до этого мы еще не докатились, пока еще нет. Не хочется всякое уважение к себе потерять. Пусть жена и отказывается посидеть с мужем на раскладушке. Что ж, нам и это ни почем. Мы можем поискать себе общество и развлечения на одинокой скамейке,